Глава седьмая. Приглашение к знакомству. Краев и сам не понял, когда до него дошло, что власть он собственноручно передал Севу. Это не было каким-то осознанным решением. Все происходило шаг за шагом, потому что на фоне событий и бесконечной череды проблем, требующих его вдумчивого вмешательства, происходили и иные события, точно так же требующие каких-то действий или помощи. А Игорь просто физически не мог разорваться. Вот и делегировал Севу права на их решение, ну или хотя бы на попытку помочь. Где-то требовалось просто подсказать или самую капельку посодействовать. Но бывало и такое, что превозмогалось собиранием команды, мозговым штурмом или напряженной пахотой. Старшой когда-то рассказал о секрете успешного руководства, поставить задачи и потребовать отчета об их решении. Сев в принципе так и делал но при этом заботился и о наличии инструментов, материалов, об организации рабочих мест. А еще он напряженно размышлял о том, а надо ли вообще тратить на это силы и время. Самому Краеву было удобнее делать дела последовательно от начала и до конца. Он успешно справлялся с любой проблемой, но в каждый момент с одной. Как же Малек умудрялся разделываться с такой грудой вопросов? Оказалось, что картинку перед его взором держала Ксюн, Это она по крупицам собирала фрагменты мозаики, давая другу под анализ уже полный, насколько возможно, комплекс проблем, ведя некий рабочий дневник на своей говорилке, планшете со встроенной клавиатурой, исполненном в защищенном варианте. Такими или подобными девайсами были обеспечены все члены экспедиции. Почему подростки называли их говорилками? Все просто. Через эти устройства можно было не только контачить через поселковую сеть, но и в чистом поле переговариваться, как через обычные рации. «Так, я не поняла, Гена. Твои геологи примерно три месяца назад обходили пешим маршем окрестности лагеря, то есть обнюхали поляну радиусом километров 10-15 и, можно сказать, даже утоптали, а местами пробурили метров на 50. И что, руды здесь совсем нет?» Допытывался Сев у бывшего зама главы экспедиции, а теперь просто авторитетного геолога, получившего от неизвестного вида крупного кошака хромоту и вертикальный шрам через все лицо. Как-то он после этого сильно потерял желание выходить в поле. Похоже, что моральную травму зверь ему нанес нехилую. В промышленных объемах нет. Есть одна линза вполне приличного лимонита с запасами, годными разве что для сельского кузнеца. Вот ему бы хватило, как и детям его. А внукам уже потребуется что-то новое искать. Так твои внуки и разыщут. А народу планеты мачеха нужны самые обычные гвозди. Причем, заметь, не из титана и тем более не из алюминия. «Да какие к чертям внуки, Сев!» Лицо мужчины перекосилось, отчего багряный грубый рубец еще более выделился на загоревшем и обветренном лице. «На меня же теперь ни одна женщина не посмотрит. Я стал уродом. Бери выше, Гена, ты превратился в чудовище, в точности как Жофрей де Пейрак из «Анжелики и маркизы ангелов». Эх, какая женщина! А как она его любила! На край света бросалась за ним. «Вот бы мне такой рубец на лице!» «И эту интересную хромоту вдобавок. Не понимаешь ты своего счастья. Ладно, сантименты оставим на ужин. Ай да, покажешь мне то место в натуре. На карте я уже видел отметку, и Лом нас подбросят на катере. Это же за озером. Сразу наискосок от причальной косы. А кто в охране будет?» — засомневался Гена. «Так мы с Ломом. Еще Макс с нами напросился. Видите ли, надоело ему на вышке постоянно торчать. Да ты не сумлевайся!» Все упражнения по стрельбе мы сдали, отобьемся от любого зверя и даже близко никого не подпустим. На этой мажорной ноте тройка юнцов с пистолетами-пулеметами наготове взяла в коробочку морально угнетенного полученными травмами взрослого и, переговариваясь о планах на день, повела его к озеру. Катер быстро пересек водную гладь, которую, к удивлению, сегодня даже дождь не тревожил. В обрывистом и каменистом восточном берегу, в промежутке между скалами, Отыскался вход в широкий ручей с довольно-таки быстрым течением. Прошлись километр вверх вдоль левого берега и, когда стало совсем мелко, причалили. Пассажиры выбрались на галечный берег, поднялись по пологому тут, в покрытому травой склону, и оказались на относительно ровном месте, заросшем густым трехуровневым лесом, через нижний ярус которого пришлось прорубаться при помощи пальм. «Да, вот наши зарубки», — уверенно опознал место мужчина. а вот здесь значит буровая Указал он на небольшой пятачок, заросший густой травой. Лимонид попадался в керне начиная с глубины в два с половиной метра и до четырех. «Из еще одной скважины в тридцати метрах к северу», — махнул он рукой в нужном направлении, «мы извлекли то же самое, а из остальных пустую породу, так что рудное тело здесь невелико и вытянуто». «Внимание, у нас зрители», — переживал рассказ наблюдательный Макс, — Кивком головы указывая на трех светло-серых с вкраплениями коричневого, еще пушистых волчат, размером с чау-чау, но с вислыми хвостами, которые с явным любопытством выглядывали из-за густого куста. Впрочем, одни они были несколько секунд, за их спинами буквально выткалась из зарослей пара монструозных размеров взрослых особей. Если сравнивать с привычными людям земными волками, то эти животинки были раза в полтора, если не поболее крупнее, имели более бледную сероватую с укроплениями разнообразного коричневого шерсть. Да их вид вызывал опасения, производя куда более опасное впечатление, чем обычный волк. И даже не совсем ясно почему. Ничего уж такого ужасного в них не было, разве что размеры тушки и четко видимые клыки. Ну и когти еще на больших лапах очень такие внушительные. Мужчина замолчал, судорожно дернувшись рукой к поясу, но нащупал там лишь пустоту. Свой пистолет он забыл в лагере. Все присутствующие застыли, пристально рассматривая друг друга. В напряженном молчании прошло несколько минут. Ни люди, ни звери не предпринимали никаких действий. Разве что один из взрослых волков наступил одному щенку на хвост, предотвратив неясное побуждения того. «А не повыть ли нам для определенности?» Максимально мягко спросил в пространство Сев. «Ты, Макс, поминал, будто они это дело любят» право я даже не знаю, от чего бы благородному дону и не повыть, столь же мягко отозвался лом, смещаясь в третий ряд и поворачиваясь лицом в тыл, замыкая прикрытие перетрухавшего гены. Вау-вау-вау-вау-вау, аву-ава, Сева уверенно начал выводить песню индейца. Аву-аву-ауф, подхватил лом. ау, вау а а Мальчики уверенно завершили самый узнаваемый фрагмент. Дальше мелодия стала сложнее но пацаны мастерски вывели ее на два голоса, после чего замолчали. Зрители, в момент выступления парней, переводившие свои лобастые морды с одного на другого, поняв, что концерт окончен, к удивлению геолога просто ушли, развернулись и, подгоняя пушистые комки в нужную им сторону носами, растворились в подрезке. — Где это вы так знатно в а? — удивился Макс. — В художественной самодеятельности ясное дело, — хохотнул Лом. «У нас в детском доме дальние выселки, развлечения воспитанников, забота самих воспитанников. Сначала-то мы просто городских из скаутского лагеря без особой выдумки примитивным воем пугали, а то больно уж те носы кверху драли. Но любое мастерство не имеет предела совершенствования. Короче, когда для отстрела хищников прибыла пригада охотников, нам пришлось очень быстро соображать, как избежать заряда картечи. Мы же не знали, что они уже разошлись по номерам и затаились». «Те охотники с понятием дядьки оказались, не сдали нас», — продолжил Сев. «Но сидеть я не мог с неделю. Ореховая виться, знаешь, она знатно вразумляет». «А тебе тогда тоже досталось?» — повернулся Макс к лому. «Не», -е -е -е», — протянул парень, все еще наблюдая за зарослями. «Я тогда Ксюн с Анькой уводил, пока Сев нас прикрывал». С облегчением выдохнув, поскольку неожиданная встреча на удивление хорошо закончилась, парнишки вернулись к осмотру местности — а после их разметки мест под будущий рудник и плавильную печь. Собственно, купол для защиты входа в шахту они сплели тут же, нарубив коле, прутьев и ветвей своими пальмами, заодно очищая будущее место работы. Вместо лома использовали деревянный кол, вытесанный все тем же инструментом, и которым управлялся взрослый и куда как более сильный, чем мальцы, геолог. А насчет места под печь решили пока не суетиться. Тут по-любому надо будет советоваться с дядей Игнатом. Когда управились с трудами и двинулись обратно к катеру, они едва-едва покинули лесные пределы, как справа из заросли выскочил огромный лев и тут же с граммоподобным ревом бросился на них с явным намерением перекусить двуногой дичиной. Ребята не растерялись, и хотя все произошло очень быстро, но успели вскинуть свои трещотки и в два ствола из напавшего. Дистанция маленькая, а оружие скорострельное. Хоть и был велик зверь, но от него только ошметки полетели. Причем пули пробивали даже лоб зверюги. Дело в том, что их магазины были снаряжены попеременно бронебойными и экспансивными патронами. Лом, который оказался в момент нападения по другую сторону от атаки, не стрелял. Он озирался, водя стволом из стороны в сторону, опасаясь, что нападающий будет не один. Но никто больше на виду не показался. Продолжение этой истории последовало через пару дней во время ужина когда дежурщий на вышке макс по громкой связи сообщил слухай сев тут стая волчар вышла на границу леса редком, и тихо скулят естественно что недоеденный ужин был тут же отодвинут в сторону и парень понесся к вышке действительно к лагерю пришла целая стая примерно десяток крупных особей сливающихся с сумеречным окружением несколько размазанным начавшимся мелким дождем расположились сидя на пуполх между деревьями лишенного подлеска леса так что видно их было далеко не всех, и подсчитанная численность была чисто ориентировочная. И, судя по изображению на приборах ночного видения, в задних рядах расположился молодняк, тела там наблюдались меньшего размера. И вот, значит, сидят звери на попах и действительно поскуливают, что отчетливо улавливает микрофон с направленной чувствительностью. Неужто пришли и слушать колыбельную? Дело наудивился Лом, немногим отставший от своего друга. «Вряд ли». У них сейчас по распорядку пик активности. Может быть, даже готовится выход на большую коллективную охоту. Подозреваю, что тут имеет место некий ритуал. Возможно, принятие в стаю или опознание. Знакомство в смысле. Ознакомление их с нами, предположил Сев. Я не вижу причин для того, чтобы не повыть для оказавшей нам честь своим присутствием аудитории. Спустимся в зал. Из чего бы это ты так решил? Поинтересовался Макс, продолжавший наблюдение за волками. «Ну, мне такой ход чисто интуитивно представляется правильным. Сказать почему именно не могу. Наверное, шестое чувство так шепчет», — пожал плечами сев. «Ну тогда пошли, чего уж там». И лом двинулся к лестнице. «А то я не доел». У северного выхода ребят поджидали Ксюн и Аня. Они явно намеревались присоединиться к коллективу харистов Обитатели поселка давно уже навострили уши и собрались близ внешних стен, сквозь о которых наблюдали за происходящим про то, что все были поголовно вооружены, даже говорить не нужно. Нынче люди скорее забудут штаны надеть, чем взять ствол. Четверка ребят через шлюз выбралась наружу и провыла Ави Мария. С добавлением двух тоненьких девчачьих голосов это прозвучало неожиданно проникновенно. Хвостатые же зрители молча дождались конца выступления, после чего сразу ушли. И чего, спрашивается, приходили. «Ну и что это за концерт вы тут устроили?» — встретила певцов Зоя. Голос ее не предвещал малькам ничего хорошего. «Чу!» — поднес губам палец сев. «Кажется, нам отвечают». И действительно, издалека, из глубины леса, начал доноситься встроенный хор волчьих голосов, выводящих своими глотками нечто непонятное, хотя и не лишенное мелодичности. «И вообще нам пора на уроки!» — закруглил у начавшейся терки пацан. Так уж сложилось, что после прибытия на планету учителей дети вернулись к учебе в школе. В вечерней школе, естественно. Днем-то и без того забот полный рот. Они посещали каждый день четыре занятия длиной по 45 минут. Да, многое здесь получалось не по обычаю, в том числе и ночной дозор, проводимый по окончании уроков после десяти вечера перед самым отбоем. Интенсивно растущим организмом нам сущно требовались белки, жиры и углеводы на сон грядущий. Расти-то нужно и вес набирать. Дожди шли каждую ночь, но по утрам частенько появлялось солнце, и начинало немилосердно жарить, да так, что от Земли поднимался пар. Все вокруг росло, как на дрожжах. Случались и многодневные дождики на двое-трое суток, но заканчивались и они. Синоптик, посматривая на свои приборы и на снимки, сделанные из космоса единственным спутником орбитальной группировки, далеко не всегда удачно предсказывал погоду. Хотя, как уверял сам синоптик, его действия сейчас более всего похожи на натуральное шаманство, и даже спутник тут не играет серьезной роли. Сегодня ранним и относительно прохладным, пока еще не начала давить жара ясным утром, трактор тащил в саванну волокушу, на которой высился штабель досок и сидели старшой с краевым. За рычагами находилась Зоя. Проделав полтора десятка километров вглубь равнины, упряжка вороных остановилась. Мужики быстро освободили трактор от волокуши. Игорь откинул сбоку консоль роторной косилки и отошел. Началась козьба высокая по поясу выше травы. После того, как окружность диаметром метров сорок была освобождена, в центр ее втащили волокушу и сложили на голой земле помост из досок где-то метра три на четыре, опирающиеся на нетолстые брусья. Все это время однорукий старшой внимательно осматривался, но ничего, кроме стада антилоп, в полукилометре южнее не увидел. Потом Зоя покрутила что-то в баке газогенератора и уселась на помосте. Мужчины устроились рядом. «Все-таки я хотела бы понять, что за аксюмарон здесь творится», — начала разговор женщина, укладывая свой вереск на колени. «Вячеслав Васильевич», — обратилась она к старшому, — «вы официальный руководитель экспедиции и глава колонии, легко и непринужденно выпустили из рук бразды правления, отдав их несовершеннолетнему мальчишке, не имеющему ни жизненного опыта, ни образования. Объяснитесь». «Рассказывай, Игорь Сергеевич», — мотнул головой старшой, оперативно переводя стрелки на Краева. Когда это начиналось, я вообще без сознания валялся. «Ну», — пожевал губами ответчик, — «сам-то я хоть и военный, но распоряжаться не мастер Зоя Филипповна. Мне техника как-то роднее вихря человеческих страстей. А тогда ситуация сложилась острая, руководство вне игры, а я всего лишь первый пилот первого севшего на планете челнока. Вроде как положение обязывает взять на себя ответственность. Тем более, что глава научников всеми четырьмя конечностями уперлась, и отказалась от подобного счастья, отбояриваясь тем, что у нее и так забот полный рот. Говорила, что ее дела пробирки и спектры, а не техника или хозяйство, и уж тем более не защита людей. Пришлось впрягаться и тянуть лямку. И тут в момент, когда поселок по существу находился на осадном положении, на голову нам падает натуральный детский сад. Признаться, прослушивая их треп в вечер после прибытия, я ждал жалоб на усталость, на спартанские условия, на отсутствие приветственной речи, наконец. Однако к большому своему удивлению услышал слова не мальчика, но мужа, поддержанного спаянной командой единомышленников. Ну и решил подыграть и посмотреть, что из этого получится. Ты-то, Вячеслав Васильевич, неизвестно было, когда и насколько поправишься. А я на кошмар руководящей работы не подписывался. На земле еще от подобного бегал. В принципе, главного слона за хобот эти мальки ухватили и на следующее же утро, едва проснулись то есть всех трех опорных слонов сразу, пищу, блок, лазарет и охрану. Весьма квалифицированный ход, не находите? Зато дальше снизили напор, начав разбираться в менее очевидных проблемах. Тут вот еще какой момент. Пока челнок с ребятишками снижался от портала к кромки атмосферы, я лопатил их личные дела и приходил в ужас. Сплошные так называемые «дети-индига», талантливые и упорные. Самодостаточные интроверты – практически непригодные к коллективным действиям, если кто-то не понял, что это за подарочки. Но уже в момент прибытия при разгрузке челнока обнаружил признаки командной игры. Восьмерка детдомовских сработала слаженно и подчинялась явному лидеру. Дальше все это только усугублялось. Признаться, мы, взрослые, не всегда были согласны с недорослями, но шли на определенные жертвы во имя мира и согласия, и не раз оказывались правы. Налепили детки кирпичей древним мокрым способом, Высушили в тени и обожгли на солнце. Потом сложили из них низкую кухонную плиту, площадью аж шесть квадратных метров, накрытую титановым листом. Ладно, то не так стряпать удобнее, чем в наших электрокастрюлях. Казалось бы, и все, проехали. Однако настал сезон дождей, все сырое, дрова тоже. Где их сушить? Так на той же плите, в которой и сырые дрова, пусть не слишком жарко, но горят. А нам для газогенераторов сырое топливо не годится». Да и вообще сейчас над этой плитой мы, считай, все сушим. Само-то в такое время ничего не сохнет. Или идея того же тыка — переделать один из челноков в судно с титановым корпусом. Обводы фюзеляжа у него от лодки. Плоскости отделяются штатно. Место под двигатель делается элементарно. Развел руками краев. Это было заранее заложено в конструкцию, — придержала начавшиеся восторге Зоя. Хотя ваши мальки об этом не знали. Сами дотумкали. «Да, они много до чего дотумкали», — хохотнул старшой. «И до того, что вы, Зоя Филипповна, уполномочены Москвой на перехват власти в случае возникновения угрожающей ситуации. Я же сам пересылал вам запись этого разговора». «Сейчас нет смысла ничего перехватывать», — улыбнулась Зоя. «Раз это ваше безобразие работает, то незачем его ломать. Мы ведь сейчас тоже действуем в пределах еще какого-то малышкового безумного плана». «Построили лежанку для ужасных волков», — кивнул Игорь Сергеевич, чтобы их червяки и землеройки не побеспокоили на непокрытой земле. Давайте включать музыку и валить отсюда. Зоя подошла к трактору и запустила воспроизведение записи. Из прикрученного к крыше динамика раздался жуткий вой. Впрочем, фрагмент был коротким. После его завершения трактор с пустой волокушей отправился обратно.